Генка посадил её в машину и первым делом выключил свой мобильный телефон. Чтобы не расстраиваться, он даже не стал смотреть, сколько там не принятых вызовов. Сразу нажал красную кнопку и дело с концом. Но глаз всё-таки отметил какую-то жуткую, двузначную хвостатую, как ему показалось, цифру. Провались всё к чёртовой матери. Имеет он право на личную жизнь или нет? Они ехали очень долго. Вечер, пробки, и Генка старался никуда не спешить, подольше растягивая счастье побыть со своим оленёнком. Раньше они никогда не были вместе так долго, и счастье от того, что она ему доверяет, что ей с ним интересно, что он нужен, распирало его. Они ехали и играли в игру. Им было очень весело. Игру придумала Ася. Он запускал руку в её сумочку, сокровищницу женских тайн и носительницу особого эротического заряда. И должен был на ощупь определить предмет, который Ася держала в сумке своей рукой. А потом Ася вытаскивала это самое из сумочки, и они очень смеялись, потому что ему ни разу не удалось определить правильно. Это замшевый месссер говорил Генка, и она вытаскивала записную книжку. Флакон французских духов, и она вынимала крохотную бутылочку минеральной воды. Каждый предмет он определял каким-нибудь дополнительным словом, очень романтическим. Нассасер в его фантазиях был непременно замшевый, духи французскими, а помада алой. Динки очень нравилась эта игра. С одним из предметов он совершенно не мог разобраться. На ощупь это было что-то холодное и увесистое, прямоугольной вытянутой формы. Но Ася не давала ему щупать слишком долго. Она говорила, что так будет неинтересно, и он сразу догадывается. Он так и не догадался. И тогда она, смущаясь и отводя глаза, вытащила из сумочки плоскую коробочку мятных леденцов, которые Генка очень любил. То есть не то, чтобы любил, но всегда таскал с собой, а вдруг придётся с кем-нибудь целоваться. Целоваться со жвачкой во рту как-то неудобно, а леденец закинул за щёку и всё в порядке. Свежее дыхание, мятный вкус губ, глубокий запоминающийся экстаз все все твои беды от баб не кстати вспомнилось ему и он мысленно отмахнулся от навязчивого воспоминания сколько можно меня доставать и потом ася это совсем не то ася это настоящее правильное единственное куда до неё всем остальным бабам. Эта коробочка с леденцами как будто ещё сблизила их, особенно когда Ася тихонько положила её ему в карман. Он довёз Асю до знакомого поворота, высадил, как обычно, она не разрешила себя проводить и долго смотрел ей вслед. Он смутно видел её в размытом водяной моросью мраке, а потом Она и вовсе пропала. Генка тяжело, почти со всхлипом вздохнул. Пора было возвращаться в реальность, а ему не хотелось, ох, как не хотелось. Выключенный телефон лежал в бардачке, как не обезвреженная мина времён Второй мировой войны. Он знал, Стоит только до него дотронуться, и весь его романтический мир, в котором были мятный вкус поцелуев, горячий кофе и славная девушка, похожая на ленёнка Бэмби, взорвётся и разлетится на тысячу осколков. Генка именно так себе это и представлял. Ну почему нельзя жить красиво, легко, празднично? Вот он, Генка, только так и жил бы. Ну почему ему все мешают? И первая Катька, его полоумная жёнушка, самое главное препятствие на пути в рай. Ему захотелось плакать. Он развернулся на пустынной дороге и медленно поехал в город. Пожилой впечатлительный Генка упал бы замертво от удивления, если бы рассмотрел за деревьями своего нежного оленёнка. Оленёнок никуда не собирался идти и вёл себя так, словно вовсе не торопится домой. Девушка прищурив глаза, наблюдала за Генкиной машиной. Когда Генка наклонился в бок, отыскивая что-то в бардачке, она прищурилась и отступила чуть-чуть назад. На всякий случай. Он ковырялся довольно долго, и в конце концов девушка неслышно топнула ногой от нетерпения. Уезжай, прошипела она сквозь зубы. К облуку вязсававших листьях и она с отвращением вытащила его. Чтобы не потерять равновесие, пришлось схватиться за мокрый ствол. Уезжай уже, недоумок.